Ислам в Индии и других странах Востока. Еще в конце 12 века воины ислама вторглись в Северную Индию и, воспользовавшись междоусобной борьбой раджпутских князей, заняли район Дели, затем Бихар и Бенгалию. В начале 13 века на завоеванных землях возник Деликий султанат, и ислам стал официальной государственной религией Северной Индии. Вместе с исламом появились и характерные для него формы землевладения и налогообложения – икта, харадж, джизия. Все влиятельные посты в государственной администрации были предоставлены мусульманам. Ислам быстро распространялся, особенно среди городского населения, в среде торговцев. Правители султаната энергично расширяли свои владения на восток и на юг, но были приостановлены на рубеже XIV-XV веков вторжением Тимура. В 1526 году Северная Индия была завоевана Бабуром, основателем империи великих моголов. Термин «моголы» пошел от монголов, потомком которых был выходец из Ферганы Бабур, что привело к укреплению там позиций ислама. В XIV веке торговцы арабских стран и Индии познакомились с исламом индонезийцев, В Малакке, а затем и на острове Ява, возникли исламские султанаты. Коалиция их в 1519 году разгромила Махараджу Маджапахита, после чего ислам стал широко и беспрепятственно распространяться на островах Индонезии. Торговцы еще в VII-VIII веках познакомились с исламом и Китай, Правда, там ислам глубоких корней не пустил, но мусульмане, дунгане и иные религиозно-этнические группы, как часть населения страны, появились и существуют до наших дней. Сложными и различными путями проникал ислам в Африку. Страница 125. Мусульмане Египта распространили его в Восточном Судане. Затем в результате контактов с аравийскими купцами с исламом познакомились на побережье Восточной Африки, Сомали, Эритрея. Народы Западного Судана, находившиеся в сфере влияния североафриканских арабов Магриба, восприняли ислам от них. Начало было положено завоеванием арабскими войсками в 11 веке Ганы. От североафриканских арабов Ислам проник и в государство Мали, одно из наиболее древних и крупных в истории Африки. Процесс исламизации негритянской Африки продолжается и в наши дни.